Глава 22. Ксю, меня окликнули, и, повернувшись на звук, я едва не свалилась на лёд. С трудом удержав равновесие, увидела Егора. Он, облокатившись на бортик, улыбался. "Ты из-за чего так пугаешь?" спросила, подъезжая ближе. "А ты чего такая погливая?" Я покачала головой. "Да, у меня после приезда мамы паранойя разыгралась не на шутку. Я бы нисколько не удивилась, обнаружив её тут. Заметив, что я остановилась, ко мне подъехали друзья. Вика поздоровалась с соседом, Саша, на секунду замявшись, последовал её примеру. "Покатаешься с нами?" спросила Вика у Егора. Тот посмотрел на меня, и я вздохнула. "Нет, наверное, нам уже пора. Я бы с удовольствием отсрочила возвращение домой ещё на несколько часов. Но я устала, замёрзла, а желудок настойчиво просил пищи. Да и хотелось провести время с братом. Всё-таки я соскучилась по нему. Как знаете, пожало плечами Вика. Я ещё, наверное, покатаюсь. Саша с покрасневшими щеками и даже ушами пробормотал, что тоже останется. Я украткой улыбнулась, радуясь за друга. Кажется, Вике ему понравилось. Все признаки на лицо. Конечно, ему вновь придётся преодолевать стеснение, зато у подруги уверенности хватит на двоих. Я восхищалась её спокойным рассудительным характером. И трезвым взглядом на жизнь. Порой мне этого не доставало. Егор подождал, пока я сдам коньки и приведу себя в порядок. По дороге зайдём в магазин, предложил мне сосед, когда мы вышли с катка. Я почти уверена, что мама уже сделала пару забегов на супермаркет и приготовила несколько блюд, мрачно ответила я. Егор остановился и покачал головой. Если ты хочешь доказать ей, что сама в состоянии позаботиться о себе, то не стоит на неё надеяться. Нужно самим купить продукты и позаботиться об ужине. Ты прав, согласилась я. Отстранить маму от кухни звучит неплохо. Как следуя загрузившейся едой, мы поднялись в квартиру. Если я несла лишь пару килограммов мандаринов, то Егор тащил два огромных пакета с едой. Заскучавший Кирюха встретил нас с радостью. Мама уехала к тёте Маше, пса кормите и выгуливать, отрепортировал он. Это нам на руку. Наскоро перекусив, мы тут же занялись ужином. Егор взялся мариновать мясо, попутно рассказывая, как вызволял приятеля. У меня на сердце потеплело. Выходит, он не нарочно сбежал от меня, его вот влекли дела. Крутившегося поблизости Кирюху, с восторгом внимавшего соседу, мы о задача лечисткой картошки. Я же принялась за десерт. Мама не посчитала бы ужин полноценным, не будь на столе чего-нибудь сладенького. Покупные торты она не признавала, потому я решила приготовить бисквитный рулет с вишней. Пару пачек замороженной ягоды мы взяли. А выпросив разрешения поиграть на компьютере Егора, брат убежал в комнату. В мойке громоздилась Владилия посуды, и он здраво рассудил, что он первый претендент на её устранение. Наблюдая за тем, как я замешиваю тесто, Егор улыбнулся. Кажется, мама права. Ты действительно здорово управляешься с выпечкой. И почему ты мне раньше не показывала своих талантов? Я фыркнула и отбросила упавшие на лицо волосы. Худее печь вкусняшки? Это какой-то особый вид мазохизма. Егор Гартан рассмеялся и вдруг приблизился. Ты испачкалась в муке. Он медленно провёл пальцем по моей щеке. Его карие глаза, казалось, стали ещё темнее, и сердце в груди судорожно застучало. Я словно заворожённая смотрела на склонившегося надо мной парня. Уверенно, от муки не осталось и следа, но он коснулся другой щеки, потом очертил контур моих губ. От неожиданности я выдохнула, и сосет резко сократил расстояние между нами. Я оказалась прижата к столу, и Егор, взяв меня за подбородок, потянулся к моим губам. Мгновение растянулось вечностью. Я почти почувствовала дыхание парня, когда рядом раздался голос брата. "Там играла Гает". "Ой". Тяжело вздохнув, Егор оторвался от меня, а я едва не застонала от нахлынувшего разочарования. Ну зачем его сюда принесло? От несостоявшегося поцелуя губы покалывало, и я отвернулась, занавесив лицо волосами. Да чего же неловко вышло. Не удивлюсь, если мама специально взяла с собой Кирилла, чтобы он не давал нам остаться наедине. Пока Егор объяснял брату, как настроить игру, я поспешно занялась готовкой, пытаясь скрыть смущение. Почему сосед хотел поцеловать меня? Увидел, что за нами наблюдают? Вопрос остался без ответа. Зато теперь наша легенда обрастает реальными подробностями. Кирюха, выпросив детали, вышел из кухни, и я поставила противень в духовку. Мясо тем временем тушилось в сковородке, дразня аппетитными запахами. Посмотришь, пока я в душ сбегаю, поспешно произнесла я, когда Егор вновь повернулся ко мне. Тот хотел что-то сказать, но в последний момент лишь кивнул. Мама, нагруженная пакетами, пришла ближе к семи. "Арина Анатольевна", воскликнул сосед, отбирая у неё сумки. "Зачем же вы таскаете такие тяжести?" "Мы с Егором всё купили и приготовили ужин". Ласково сказала я. Мама, ошарашенная нашим напором, без ропота отдала мне шубу. Ну что же, молодцы. Переодевайся, скоро будем есть, бросила я напоследок и поспешила за Егором на кухню, едва удерживаясь от смеха, уж слишком у мамы было удивленное лицо. За ужином мы не давали маме перехватить инициативу, усадили ее на стул, позвали заигравшегося Кирила. Егор собственноручно разложил ароматное рагу по тарелкам, я заварила свежий чай. Рулет с вишней, накрытый полотенцем, дожидался своего часа. За едой мы рассказали о посещении катка. Тут пришлось приврать. Мама пожаловалась на свою неравного пса тёте Маше. Словом, всё прошло удивительно мирно, если не считать задумчивых взглядов, что мама бросала в сторону Егора. Знать бы, о чём она думает. Для того, чтобы окончательно усыпить бдительность родительницы, мне даже пришлось съесть кусочек рулета. Не то, чтобы это было ужасной жертвой с моей стороны. Нет, мне даже понравилось, но я всё время помнила про спор и Борис Андреевича. Остаток дня мы провели за просмотром новогоднего фильма "На сей раз один дома 2". От короткой влажной уборки, на которой настаивала родительница, мне удалось откасить, сказав, что я устала на катке. Егор устроил мою голову на своём плече, Кирюх и Лёк прямо на пол, а мама заняла кресло. В объятиях соседа было невероятно уютно, но всё-таки яёрзала, чувствуя смущение. Егор же невозмутимо глядел в экран ноутбука, словно мы все вечера проводим в обнимку. Вскоре пришло время ложиться спать. Спальных мест, включая диван в зале, было всего 3. Нас же четверо. Егор порывался уступить свою постель Кирюхе, Но тот решительно отказался. Сошлись на том, что брат ляжет на диване, сосед у себя, а мы с мамой разделим мою кровать. Всё время, пока шло обсуждение, она внимательно наблюдала за мной, но я не выказывала беспокойства. Неужели думала, что я захочу ночевать с Егором? Парень и так слишком много сделал для меня, чтобы покушаться на его комнату. Да и для мамы это станет перебором. Буду приучать её к мысли, что я взрослая, постепенно. Выходя из ванной, уже одетая в пижаму, я столкнулась с Егором в коридоре. Сосед как раз стягивал футболку, которую был вынужден носить дома. Уткнувшись в его твёрдую грудь, я покраснела. Ой, прости, что налетела на тебя. Да ничего, дуванчик, ласково отозвался тот. Спасибо тебе за всё, что ты для меня делаешь, выпалила я, чувствуя острую благодарность к соседу. Без него мне бы не удалось справиться с мамой. Мне не сложно. По веноиз порыву я поднялась на цыпочки и обняла парня. На секунду прижавшись к нему, вновь шепнула: "Спасибо" и быстро убежала к себе в комнату. Спала я плохо. Всё-таки моя узкая кровать не предназначена для двоих. Когда утром прозвенел будильник, мама рядом со мной не оказалось. На пару секунд я даже понадеялась, что мне привиделся дурной сон. И на самом деле, она сейчас в Нижнем Новгороде. Однако звуки с кухни разрушили мою мечту. Похоже, мама решила реабилитироваться за вчерашнее и приготовить завтрак. Хотя чего с ним возиться? Поели бы и рулет. Разлёживаться было некогда. Работа никто не отменял. И я поплелась в ванную. Когда я привела себя в порядок, то обнаружила маму колдующей над омлетом с сыром. Егор варил кофе, а братцы лениво щурился, силясь проснуться. Да у Керюхи выбора нет, пришлось подниматься вместе с остальными. Едва я вошла в комнату, сосед приблизился ко мне и коротко чмокнул в щёку. Привет, любимая. Я что-то пробормотала в ответ, едва слыша свои слова из-за стучащего сердца. Я понимала, что Егор лишь помогает мне, но не мог он подобрать другое определение. Милая Ксюша, даже удванчик Мама смерила нас взглядом, но комментировать не стала. Хотелось верить, что она привыкает к наличию у меня парня, но что-то подсказывало, что это лишь затишие перед бурей. После завтрака я умчалась на работу, коротко попрощавшись с остальными. Эх, Егор, оставляю тебя буквально в клетке с хищником. Стоит мне переступить порог, как мама набросится на тебя с вопросами. Я уже выходила из метро, когда мне пришла самая из кот соседа. Как ты прожила с матерью 18 лет? Да она же хуже бульдога с его знаменитой хваткой. Я раскахаталась и поймала несколько недоумённых взглядов прохожих. Как ни странно, поднявшись в офис, я увидела весь наш женский коллектив в полном составе. Отсутствовал только Борис Андреевич, что тоже удивляло. Ксюша, хорошо, что ты пришла раньше. Встретишь курьера внизу, воскликнула Юля. Конечно. А что случилось? Так сегодня же день рождения у Зануды. Мне уж-то не знала, ехидно спросила Тамара Петровна. Она находилась в другом углу кабинета. "Но ведь услышала же?" "Откуда мне было знать?" "Не переживай, я за тебя скинулась", успокоила подруга. "Только спустись вниз к курьеру. Он должен привезти настольные бронзовые часы". Как раз сообщение пришло. "Ладно", кивнула я. Тамара Петровна усмехнулась, готовясь сказать что-то гадкое. Но я не стала дожидаться её реплики и вышла из кабинета. И чего на меня прицепилась? На лестнице меня догнала Карина. Ксюш, можно тебе вопрос задать? Да? Я остановилась, но девушка мялась, не решаясь заговорить. У неё даже щёки покраснели. У тебя с Борисом Андреевичем правда ничего нет? Конечно. Возможно, он и проявляет ко мне интерес. Я же к нему была равнодушна. Да уважала как мужчину и начальника, но не питала никаких романтических иллюзий. Ты же обедала с ним. Не знаешь, что подарить ему на день рождения? выпалила коллега, нервно тягая подол и без того короткой юбки. Кстати, ведь обычно она предпочитала более сдержанные фасоны. Да, он ей нравится. Впрочем, уверена, она подошла бы ему куда больше меня. Во-первых, Карине недавно исполнилось двадцать четыре. Во-вторых, она была симпатичной. Хоть и стеснялась своих очков. Надеюсь, начальник обратит на нее внимание. Кажется, Борис Андреевич говорил о том, что ему нравится джаз. Карина всплеснула руками. Сейчас как раз джазовый фестиваль идет. Нужно купить пару билетов. Определенно у них есть что-то общее. Я и не подозревала ни о каком фестивале. Едва не забыв поблагодарить меня, девушка умчалась наверх, бормоча что-то про интернет. Я улыбнулась и поспешила к курьеру. Белобрысый паренёк уже ждал меня внизу. Я расписалась в бумагах и взяла в руки увесистую коробку. Да, часики не маленькие. Что-то у меня нет желания подниматься с этой штукой по лестнице. Зайдя в лифт, нажала кнопку нужного этажа. Двери начали закрываться, но тут показался начальник, одетый в джинсы и рубашку. Видимо, нашёл компромисс между молодёжным и официальным стилем. Он втиснулся в лифт и тепло улыбнулся мне. Доброе утро. Доброе. Я попыталась спрятать коробку за спиной, но из-за её тяжести у меня не вышло. С днём рождения. Спасибо, усмехнулся мужчина, стараясь не смотреть на мою ношу. Кабина поднималась невыносимо медленно, и я уставилась в стену. Как прошли выходные? спросил мужчина. Отлично. Мама в гости приехала. Странно, что отлично, и мама у меня появились в одном предложении. Борис Андреевич сделал шаг вперёд, но в этот момент раздался тихий сигнал, и двери лифта распахнулись. Я вывалилась наружу и не дожидаясь начальника, поспешила к коллегам. Карина что-то печатала на принтере, лихорадочно улыбаясь. Остальные суетились над столом, где были расставлены закуски и пирожные. Лишь одна Тамара Петровна исходила желчью на своём рабочем месте. Но всё-таки, несмотря на странности и прозвище Борис Андреевич, его в коллективе любили. Когда он вошёл в офис, включили песню Happy Birthday to You, вытащили предварительно надутые шарики и вручили подарок. Начальник изобразил искреннее удивление и сердечно поблагодарил нас. Оказалось, что раньше его день рождения не праздновали, а тут Юля случайно увидела его документы и всем разболтала. Мы выпили чая, угостились закусками и лишь потом приступили к работе. Домой я возвращалась с тяжёлым сердцем. На площадке мне встретилась Нина Семёновна со своей собачонкой подмышкой. О, Ксюша, у вас там что, новые жильцы въехали? Нет, у меня мама с братом и гостит. Старушка ухмыльнулась. А звуки такие, словно она весь день шкафы двигает. А вот этому бы я совсем не удивилась. Ораспрощавшись с любопытной соседкой, наровившейся заглянуть в квартиру, я вошла внутрь и прислушалась. Кажется, где-то шёл какой-то фильм, а дуряще пахло чистящими средствами. Так и знала. Мама обнаружилась на кухне. Сгорбившись на стул, она оттирала тряпкой вытяжку. "О, Ксень, наконец-то ты пришла. Впрочем, я почти закончила уборку. К Егорову в комнату я соваться не стала, а вот из твоей уймы мусор выгребла". Грудь сдавило привычное чувство вины. Опять мама себя не жалеет, грязь за нами убирает. Но кто её просил? Сегодня к стыду добавилась злость. "Спасибо", коротко ответила я, опустив рюкзак на пол. "Чай будешь?" Мама, не ожидавшая такой реакции, замерла с тряпкой в руках. Помолчав, она слезла со стула. "Давай". Удивительно, она даже не предложила мне поужинать. Я разлила чай по кружкам и вытащила из холодильника сыр. Нарезала хлеб для мамы, себе достала хлебец. Взвеситься мне так и не удавалось, уж слишком много людей обреталось на кухне. Но, кажется, вес снова пошёл вниз. От нервов тоже здорово худеешь. А ты изменилась, протянула мама. Моя рука дрогнула, и я едва не просыпала сахар. Самостоятельная жизнь заставила меня повзрослеть. Мама кивнула и принялась за бутерброды. Хоть даже не прокомментировала мой хлебец. Прогресс на лицо. А выпив чая, я вернулась к себе в комнату, чтобы оценить последствия уборки. Да, мама потрудилась на славу. Пол был невероятно чистым, зеркало сияло. Лежавшие на стуле вещи исчезли, наверняка я обнаружу их в шкафу. Кровать была застелена, ни единой морщинки. Мне такой фокус никогда не удавалось. Рисунки и листы кипы, валявшиеся на столе, теперь были аккуратно разложены на две стопки. Где-то в глубине были распечатки с Онькиных разговоров с Сашей с сайта знакомств. Надеюсь, до них родительница не добралась. Привычное чувство вины постепенно уходило. Мама всегда возносила чистоту на пьедестал, но гораздо важнее атмосфера, царящая в доме. Если случайные крошки на столе, источником которых обычно служил Кирюха, могли привести к затяжному скандалу, То зачем это всё нужно? Последняя мысль облегчила мою совесть, и я переоделась в домашнюю одежду. Выйдя из комнаты, услышала голос Егора. Уже вернулся? Я полагала, что после ученённого ему допроса он не будет торопиться домой. Сердце лихорадочно забилось, и где-то в горле, а я рассматривала парня, разговаривающего с мамой. Закатанные рукава рубашки, обнажающие крепкие руки. Непокорная прядька тёмных волос, упавшая на лоб. с чуть изогнутые в улыбке губы я решительно направилась к соседу привет я соскучилась я порывисто обняла Егора прижавшись всем телом и чмокнула в уголок рта парень не растерялся и послушно притянул меня к себе заключив в кольцо рук на секунду мне показалось что сейчас он поцелует меня по-настоящему и по спине побежали мурашки но парень всё-таки отстранился и хрипло сказал я тоже скучал Я перевела взгляд на маму, с трудом восстанавливающую дыхание. Её потрясённое лицо послужило отличным оправданием моей смелости. Я просто поддерживаю нашу легенду. Мама ведь должна видеть, что и я не равнодушна к Егору. Но мне хотелось этого поцелуя. И о причинах этого желания думать было страшно. Я пойду в тренажёрку. Ты со мной? спросил Егор. Почувствовав на себе требовательный мамин взгляд, Я порадовалась, что не стало плотно ужинать. Да, я тоже иду.